Часть вторая. Восход или восхождение. Глава 10: Всё течёт, ничто не протекает. Сергей Александрович проснулся по звонку будильника и тут же встал. Не в силах продрать глаза. 7 утра всё-таки. Какие уж тут шутки. На ощупь пробрался в ванную. Почистил зубы армейскими движениями. Воткнул в розетку электробритву, нажал на кнопочку. Тут же посыпались искры, и погас свет. «Чёрт!» – взвыл Сергей. Он вынул пострадавшую вилку. Накинув поверх трусов и майки пальто, выглянул в подъезд, возвращая пробки на место. Вернувшись в квартиру, проверил, что с бритвой. Провод частично обгорел, у розетки было тёмное пятно. Сергей Александрович быстро разыскал свои старые станки, которые хорошо, что не выкинул, и в темпе вальса побрился. Через несколько минут он влез в костюм, ловко, но не очень завязал галстук. Скипятил себе яйцо и чай, позавтракал и вылетел из дома, держа в руках портфель. На ходу открыл его и засунул внутрь ведомости по предмету, где сверху значилось преподаватель шелепцов Сергей Александрович К. Э. Н. Кандидат экономических наук. Сергей щурясь подносил глазам запястья с часами. До семинара оставалось 20 минут. Вагон в метро трясся, люди клонились друг на друга. Он ещё раз подумал о том, за сколько дней ему отремонтируют бритву. Из-за какого-то провода покупать новую ему не хотелось, ни на зарплату преподавателя. На полную ставку он тянул эту милую лямку всего второй год и ещё не успел выправить кривую своего финансового благополучия. Сергей вошёл в аудиторию и поздоровался. Занятие начал вовремя. Чётко, ясно и без волнения. Он начал проводить семинары ещё аспирантом и имел уже достаточный опыт. Студенты делились на две неравные группы, безразличные и вроде как слушающие. Но на первой паре всем было одинаково нелегко. Он привык студентам. Когда-то он сам был таким, хотя и весьма одарённым. Всё-таки институт с красным дипломом, затем успешная защита диссертации, А всё потому, что он всегда знал меру в развлечениях. Под всегда имелись в виду последние три курса и учёба в аспирантуре, за исключением нескольких срывов загулов. Но с кем не бывает. На второй партии хихикали и шептались расфуфыренные студентки. «Сели бы, что ли, на галёрку?» Сергей через очки посмотрел на них пристальным взглядом, сделал лёгкое внушение, которое не подействовало, и продолжал. Ведя пары в качестве аспиранта, Он дом мог построить, используя посланные ему томные взгляды, молодой преподаватель-блондин и кокетливые девушки. И сейчас он был достаточно молод, чтобы некоторые писали для него стихи на оборотных листах своей тетради и признавались у любви на стенах женского туалета. По правде, внешне он почти не менялся. «Здравствуйте, Алла Алексеевна». Сергей официально поздоровался со своей коллегой на выходе из аудитории. «Идёте в столовую?» «Нет, спасибо, Сергей Александрович. Я стараюсь питаться правильно». Улыбнулась в ответ высокая, красивая преподавательница. «А я совсем для себя не стараюсь», — усмехнулся Сергей. Она пошла на кафедру, а он стал спускаться по лестнице. Он специально отпустил студентов со второй пары на пять минут пораньше, чтобы успеть перекусить. Сегодня он торчал в институте до пяти, так как вдобавок к своим занятиям должен был подменить коллегу а потом дождаться заседания кафедры. На одном завтраке в такой боевой обстановке не проживёшь. В столовой долго выбирать было не надо. Он обычно брал одни и те же блюда. Разглядел, что в меню сегодня куриный суп, попросил налить тарелочку и бутерброд в нагрузку. Снял очки и пошёл платить на кассу. «Сергей, привет!» — окликнул его соратник по преподавательскому цеху соседней кафедры. «И тебе привет!» — повернулся Сергей. Он подошёл к кассе и полез в кошелёк, ожидая, сколько ему объявят. Глаза остановились на кассирше. Назвал цену — совершенно незнакомый голосок. В этот момент кто-то из сотрудников столовки окликнул кассиршу по имени, но Сергей плохо расслышал. Он немного завис. Молодая женщина повторила сумму. Он полез в кошелёк, выискивая нужную купюру. Взял поднос и, обернувшись, пошёл за стол. «Ты чего, Серёга?» — спросил коллега, усаживаясь напротив. «Не знаешь, кто эта девушка?» — произнёс Сергей. В эпоху рыночных перемен университет приютил достаточно много молодых экономистов, и почти все они были между собой на «ты». «Какая девушка?» «За кассой. «Понятия не имею». Коллега пригляделся и засунул в рот вилку с макаронами. «Я их не отслеживаю. Хотя это помоложе будет». «И поприятнее наших, ну ты понял, тех, которые коня на скаку и избу запалит заодно». «Понятно». «Она же тебя не обсчитала?» Полушутя спросил собеседник. Сергей сам не знал, почему его взгляд тянуло в ту сторону. Он был близорук, и с этого расстояния мог различить только что у девушки длинные русые волосы с небольшими завитками и изящное сложение. Тут, будто повинуясь этому разговору, Кассирша поднялась с места и к вящему неудовольствию очереди быстро подошла к их столу. «Простите, вы сдачу не всю взяли?» Она положила перед Сергеем мелочь. «И суп сегодня не куриный, а овощной. В меню путаница. Мы можем вернуть деньги». «Спасибо, я такой съем», — ответил он. Его рука зависла вместе с ложкой, а глаза остановились на её лице. «Спасибо». «Ещё раз извините», — ответила она, смутившись, и пулей поспешила на рабочее место. Перемены здесь были совсем короткие, а люди на них очень голодные и потому недовольные. Я сам обсчитался. Тот ещё из меня специалист. Сергей вернулся к супу. Имя у неё какое-то интересное. Какое? На «В» длинное. Я точно не расслышал. Сергей надел очки потом снял их и протёр платком. Затем продолжил есть. На халате, в котором она работала, было вышито что-то, но он не смог прочитать без очков. Перерыв подошёл к концу. Коллега ушёл, забрав за собой грязную посуду. Здесь все уважали чужой труд и принципы самообслуживания. Сергей Александрович тоже отнёс поднос на заставленный столик. Однако прежде чем уйти, он пошёл пробить себе ещё одну чашку чая. На занятие слегка опоздал что было не такой уж редкостью для здешних преподавателей. К своему удивлению, Сергей до самого вечера не думал о сломанной электробритве, пока не пришёл домой и зачем-то не решил снова включить её в розетку, после чего вся квартира опять осталась без света. Конец среды возвестил о том, что самое сложное, пожалуй, позади. Виолетта думала только о том, что рабочий день наконец-то закончился. Это был её третий день в институтской столовой. Вчера ей доверили кассу, и она всё время находилась в напряжении, боясь нажать не на ту кнопку, считать слишком медленно или от усталости сказать что-то не Но вот и всё. Уже вечер. Вика надела пальтишко и шапку, замоталась шарфом и вышла на улицу, мечтая о чашке горячего чая и тёплой постели. Она была так погружена в свои мысли, что окружающий мир плыл мимо, её не касаясь. Вика рассеянно подняла голову и вскрикнула от неожиданности. Перед ней стоял незнакомый мужчина. Он что-то ей сказал. «Простите, я не хотел вас пугать», — извинился он. «Это вам». Он протянул ей три подмёрзшие гвоздички. Только теперь он, досадуя, понимал, насколько они смахивают на вшивый веник. «Вы кто?» У Вики душа ушла в пятки. Сначала она подумала, что её хотят ограбить. Потом попыталась сопоставить наличие цветов со странными обстоятельствами встречи. «Я… Меня Сергей зовут. Я здесь работаю. Вы видели меня в столовой?» Поняв, что Вика хочет побыстрее от него уйти, оставив ненормального наедине с собой, Сергей был вынужден преградить ей дорогу. Иной возможности объясниться он не нашёл. «Вы не бойтесь. Я преподаватель экономики. Я сегодня у вас еду покупал. Два раза». На самом деле три. А вчера вы обнаружили ошибку с супом и ещё вернули мне сдачу, которую я забыл. Что вы хотите? Виолетта посмотрела на него столь жалобно, что ему вспомнилось, как иногда человеку хочется забрать домой маленького котёночка, накормить и обогреть, и чтобы тот никогда не вырастал. Я вам цветы принёс. Возьмите. Зачем они мне? Виолетта не торопилась принять букет от человека, которого она совсем не помнила. Все лица для неё смешались в одну сплошную линию очереди, а в уличной одежде она и вовсе не могла его узнать. Но вот в её памяти всплыл факт подмены блюда и его черты вместе с ним. Это заставило её окончательно смешаться. «Ну, это благодарность за то, что подошли ко мне. Хотя очередь бесновалась, наверное. Возьмите, я специально для вас купил. Скум не срывал, честное слово». «На клумбе таких нет. Проверьте, если хотите». Подтверждая его слова, на дворе моросил октябрьский дождь, сдобренный первым снегом. Мимо проходили люди, закутанные в одежду. На крыльце собирались засидевшиеся на поздних занятиях студенты старших курсов, поодиночке выходили сотрудники. Сумерки сгущались, скрывая людей друг от друга. У Вики немного прояснилось в голове. Этот блондин, к которому она заставила себя подойти. Старое меню и повариха, которая решила, что капуста у них смахивает на курицу. К ней возвратилось самообладание, и она всё-таки взяла букет. «Спасибо», — молвила девушка. «Я вас напугал? Я не всегда так ужасно выгляжу, правда, только по вечерам». «Нет, не напугали». Виолетта стояла у крыльца, не двигаясь, и мяла в руке гвоздики. «Тогда, если я вас не пугаю, может быть, вы согласитесь, чтобы мы немножко погуляли?» Ну или если не хотите, тогда я вас могу немного проводить. Мне нужно домой, сказала Виолетта. Вы к метро? Тогда можно мне с вами. Можно. Они шли рядом. Сергей не отводил взгляд от её профиля, а Вику, казалось, заворожил букетик, на который она пристально смотрела. А вас, кажется, зовут Виолетта? Редкое имя. Откуда вы узнали? Она перевела на него большие, такие Он видел только в новомодном японском мультике глаза. «Вас так называли коллеги, и на вашем рабочем халате есть. Я плохо вижу, но эту вышивку всё же разглядел». «Да, это я сама делала». Заулыбалась Виолетта, польщённая тем, что кто-то заметил её работу. «Вы вышиваете? Когда время свободное есть? имя не сложно, вот картинки всякие. Интересно было бы взглянуть. Вы давно работаете здесь?» «Я вас раньше не видел?» «Три дня всего». «Виолетта». Повторил Сергей для самого себя. «Вас так называть?» «Меня все Викой зовут. Но я не Виктория. Так мама придумала». «А вас?» «А меня придумали мама с папой вместе». «Шучу. Меня называют Сергей со всеми вариациями. Начиная от Серёги и заканчивая таким, что я даже произнести не могу. Кстати, можете говорить мне «ты» и я с удовольствием буду поступать так же, если позволите. То есть не сам себе буду так говорить, а вам». Они оказались у дверей метро, где было шумно, многолюдно и почти невозможно расслышать друг друга. Но Сергею почудилось, что она слегка улыбнулась и согласилась. «Мне до кольца». «Вам тоже? То есть тебе?» — проговорил Сергей. На платформе образовалась такая толпа, что Сергей задумался, не разобьют ли их пару. Он решил действовать на опережение. «Вика, если ты не против, мы могли бы завтра после работы пойти где-нибудь погулять?» «Я не знаю точно. Они оказались в вагоне совсем рядом, прижатые к задним дверям. Вика высвободила сумочку. «Если ты откажешься, я могу сильно расстроиться и заплакать», сказал Сергей серьёзно. «Правда?» – удивилась Вика. «Лучше не проверять». Она порозовела и заулыбалась. Согласие было получено. Они условились встретиться завтрашним вечером у гардероба. Сергей Александрович в тот вечер чувствовал прилив эмоциональных сил. Бытовые дела делались на автомате. Много раз в жизни его уносило при виде симпатичных девушек, и сегодня ему так хотелось побыть рядом с ней, сказать что-нибудь в эти светло-карии с кофейной дымкой глаза. На этой волне Сергей Александрович отчего-то решил, что электробритва пришла в порядок, и снова включил её в розетку. Свет погас. «Откуда цветы?» — подозрительно спросила мать. «Это на работе дарили?» — стушевалась Виолетта, переступая через порог. «Дарили? Тебе?» У одной девушки был день рождения, а ей столько букетов принесли, что она один отдала мне. «Правда красивые?» клотящимся сердцем Вика выдала каскад вранья. Получилось убедительно. Мама согласилась с предложенной версией. И через пять минут Вика возилась с вазы на столе, улыбаясь в стенку.